Неверна эта формула потому, что, хотя евреи слишком видимы в верхушке господствующего меньшинства, они присутствуют там вовсе не в качестве представителей еврейского народа, а как организованная и энергичная часть особого нового сборного народа, созданного в ходе перестройки и реформы. И на любое проникновение во властную элиту людей и групп, которые по своей мировоззренческой матрице не вполне принадлежат к этому новому народу, весь он, независимо от исходной национальности Ясина или Яковлева, реагирует на это чрезвычайно болезненно. Путин привел в эту властную команду группу так называемых силовиков. Ее отторжение господствующим меньшинством является категоричным и непримиримым, но его никак нельзя представить как столкновение мировоззренческих матриц еврейского и русского народов. Социальные инженеры и политехнологи, которые конструировали постсоветское пространство и его жизнеустройство, мыслили уже в категориях постмодерна, а не просвещение. Они представляли общество не как равновесную систему классов и социальных групп, а как крайне неравновесную, на грани срыва, систему конфликтующих этносов, народов. По отношению к их программам, Шейхуддинов применил даже термин «демотехника» от слова «демос». Быстрое искусственное создание или демонтаж народов. Действительно, все эти программы и политическая практика никак не вписываются в категории классового подхода, но зато хорошо отвечают понятиям и логике учения об этничности, вплоть до того, что на разных стадиях конструирования и в разных обстоятельствах Политехнологи явно используют альтернативные концепции этничности. Эта смена методологического оснащения проведена негласно, но она и не слишком замаскирована. Если же и нам в целях анализа перейти на этот язык, то нынешняя Российская Федерация предстает как жесткое этнократическое государство. Здесь к власти пришел и господствует этнос, племя или народ, который экспроприирует и подавляет численное большинство населения, разрушает его культуру и лишает его элиту возможности выполнять ее функции в восстановлении самосознания населения как народа. Причем господствующая общность не только пользуется властью и привилегиями, Это первый признак этнократии. Но и присваивает себе государство в целом. Она выдает себя за единственную настоящую нацию и навязывает всему населению ту модель, которой остальные обязаны приспосабливаться. Этот второй признак этнократии еще более важен, чем первый. Однако и спектр этнократических государств широк. Этнократию Российской Федерации следует считать жесткой, что отражается прежде всего в аномально высокой смертности и резком разделении доминирующей общности и численного большинства по доходам. Близкой к нам по результатам, хотя и не по методам, аналогией можно считать Бурунди которую и приводят как пример жесткой этнократии. В Бурунди элитарная группа Туций, которую вскармливали немецкие колонисты до Первой мировой войны, а затем бельгийцы вплоть до независимости в 1960-х годах, Начали в 1972 году активные действия против большинства «Хуту» с ярко выраженной целью, если не полного их уничтожения, то резкого уменьшения численности и убийства всех реальных и потенциальных лидеров. Результатом стал геноцид. Следующая резня – имевшая место в 1988 году и еще одна в прошлом, 1992 году, нанесли большой урон хуту-язычным народам. Нагенгаст. Цитируемые сочинения. Стоит добавить, что расследование актов геноцида хуту 1992 года экспертами ООН привело к выводу, что они были организованы спецслужбами западных держав. По этой причине сообщение об этом промелькнуло по западной прессе почти незаметно. Это был, видимо, постмодернистский эксперимент по искусственной организации этнического конфликта с массовыми убийствами. На первый взгляд... Вышедший на арену и созревший в годы перестройки малый народ за 90-е годы добился успеха. Ему удалось в значительной мере ослабить патерналистский характер государства и произвести экспроприацию собственности у большинства населения, перераспределив соответственно и доходы. Но окончательной победы добиться не удалось. В частности, и по причине слишком устойчивого культурного генотипа российской армии. А главное, большинство населения так и не поняло истинного смысла слова «демократия» и не считало, что оно – не народ, как не считало особым народом ни новых русских, ни интеллигенцию. Прежние представления в сознании большинства не были – Поколеблены, оно продолжало считать, что можно договориться. Так и возникла необходимость во втором раунде революции, чтобы привести и охлас, и государственный аппарат в чувство. Суть задачи теперь излагается нашему непонятливому охлосу открытым текстом. Известный американский политолог Фрэнсис. Фукуяма, в интервью газете «Зюддойче Цайтунг» 05.10.2004, говорит. «Большинство россиян проголосовали за Путина и его партию. Создается впечатление, будто российское общество решило, что оно сыто свободами 90-х годов и теперь хотело бы вернуться к более авторитарной системе, Но ведь мы хотим не просто демократии большинства, а либеральной демократии. Именно поэтому Запад должен поддержать демократические группы в России. Нам указали на ошибку. Мы считали себя народом, а демократию – властью большинства народа. Поэтому кое-кто даже удивлялся тому, что Запад явно поддерживает ничтожное меньшинство, какие-то демократические группы в России. Да не нужна ему никакая демократия большинства. Революцию приходится продолжать в более жесткой, оранжевой форме именно потому, что и российскому демусу И его западным покровителям нужна демократия меньшинства, либеральная демократия. Чтобы не производить дорогостоящие замены всех институтов, служащих декорациями такой демократии, проще возбудить на время новую революционную толпу, придать ей звание народа и волю этой толпы, независимо от реальных итогов выборов вручить власть специально подобранной команде. Поскольку пересмотра культурных оснований у большинства жителей России не произошло, они были лишь дезактивированы и рассыпаны. Осознать свою ошибку и извлечь уроки оно не смогло. И в открытом столкновении с демосом в момент оранжевой революции большинство этому демосу проигрывает, что и показал очень красноречиво опыт Украины и Киргизии. Большинство считает, что обе вступившие в политический конфликт части населения являются частями одного народа и имеют право на одинаковый доступ к демократическому волеизъявлению. А Демос и те, кого в него приняли на Майдане, считает, что голоса Охлоса ничего не стоит, не зачем их считать и о них спорить, а надо совершать революцию и отодвигать Охлос от власти, которую он пытается узурпировать, размахивая своими избирательными бюллетенями. И сила этого демоса, даже если он невелик, заключается в его поддержке мировым сообществом и в слабости власти, которая обязалась не выходить за рамки демократических норм.